Никита не понравился Пете сразу. Вот бывает так, человек еще ничего особенного не сделал, а уже вызывает раздражение. Чем именно, непонятно. Да и не психологи мы, с первого взгляда, ставить другим диагнозы. Однако подсознание никогда не обманывает, сходу дает свои подсказки. Вот и на подсознание моментально стопорщилась, Едва Никита хозяйским жестом указал ему на свой шикарный мотоцикл. «Вообще-то, проехаться по Питеру в таком шлеме, да на таком мотике, было бы мечтой любого мальчишки. Но наш герой немного поупрямился, пытаясь слиться. От навязываемого знакомства. Да не бойся!» — фамильярно ухмыльнулся Никита, поняв Петю по-своему. «С малышами вроде тебя езжу тихо!» Петю задело. «Ну что, едем? Мигом докачу!» Петя встряхнул свой рюкзак с привязанным скейтом, поправил и застегнул шлем. «Едем!» Он взобрался на пассажирское сиденье позади Никиты, и они погнали по университетской набережной так, что у Пети затрясли щеки. «Про геокешинг слышал?» прокричал Никита ловко маневрируя в автомобильном потоке. Конечно, Петя слышал и мог бы ответить, но его слова улетели бы прочь с воздушным потоком за спину Пети. Игра под названием «Геокешинг» вошла в моду не так давно и стремительно развивалась. Ещё бы! Это так азартно находить спрятанные кем-то тайники с помощью GPS и личного таланта к разгадыванию ребусов ведь каждый тайник описывался в интернете как загадка. А к загадкам Петя имел особое влечение, и, кажется, у него имелся особый талант по части их разгадывания. Когда он был совсем ребёнком, они с дедом мастерски щёлкали потрёпанный советский альманах с детскими ребусами типа «Какое слово скрыто за символами?» «Буква Н», «Пчела» и «Запятая». «Поднос, конечно же». «Модный спорт. Одни прячут, другие ищут. Хочешь в мою команду?» Воздушный поток кинул в Петю новую фразу козлика. «Не хочу!» — пробурчал Петя. «Я занимаюсь только мысле-спортом». «Чего?» — не расслышал студент. «Неважно!» — буркнул Петя. «Это и в самом деле было для него совершенно неважно». Потому что важное уже нетерпеливо поджидало его у служебного входа в эрмитаж. Мотоцикл лихо тормознул у скромного директорского подъезда возле зимней канавки, соединяющей неву и мойку. Здесь, беспечно облокотившись речной парапет, стояла Марина. Она подставила лицо солнцу, прикрыла глаза и чему-то улыбалась. У Пети ёкнуло сердце, потому что каждый бы догадался. Эта улыбка выдает. Влюблённость. Подросток спрыгнул с мотоцикла и стал торопливо снимать с себя каску. Но у каски был капризный ремешок. Когда Петя, чуть не оборвав ремешок от нетерпения, стащил проклятый шлем, то увидел, что Марина целует козлика. Оторвавшись от студента, девушка шагнула к Пете и взъерошила его и так растрепавшиеся волосы. «Ты чего такой красный, чумичка?» «Наконец-то вы познакомились!» И она снова развернулась к Никите, бросив на него такой выразительный взгляд, что у Пети подкосились ноги. Однако мальчишка сумел сохранить достоинство и вертикальное положение. Правда, для этого ему тоже пришлось облокотиться о парапет. «Наконец-то!» Петя и сам не узнал свой голос. Он прозвучал как-то сдавленно и сипло. «Марина только о тебе и твердит!» — заверил козлик, и ехидно добавил, глядя на багровеющее лицо Пети. «Испугался лихой езды с непривычки?» В эту минуту Пете просто захотелось уйти, поклониться даме своего сердца и исчезнуть, например, встать на парапет и солдатиком нырнуть в чёрную речную воду, студнем, ходящую в гранитном канале. Но Марина схватила его за руку Он почувствовал её тёплую сухую ладонь и обмяк. Мой сосед, лучший знаток Питера, с ноткой гордости сказала она Никите. А нам такие нужны. Нам? почти взвизгнул Петя. Он кто вообще? Марина шутливо встала перед Никитой на вытяжку. Капитан? вольно скомандовал студент. Или ж тут Петя заметил на футболке Козлика? Шеврон с цветной символикой, которую уже неделю назад разглядел на пластмассовом браслете, украсившем запястье Марины. Символика эта означала одно — Марина в игре. «Не думал, что у тебя от меня есть тайны», — мрачно сказал Петя Марине, потом развернулся к Никите и деловым тоном изрёк. «Что конкретно нужно?» Студент открыл было рот, но Марина взяла обоих парней под руки и потянула к служебному входу. «Ребята, вообще-то благодаря своему соседу я уже на работе. Давайте там поговорим». Все вместе вошли в дверь под коричневым козырьком. Надпись на табличке сбоку сообщала «Дирекция Эрмитажа».